Гера все так же сидела на подушках, охватив руками колени и спрятав в них лицо. — Слушай, — сказал я. — Знаешь что? «Что — Что? — спросила она тихо. — Когда будешь мне следующую стрелку назначать, ты это... Напомни, чтобы я конфету смерти съел. Она подняла лицо, улыбнулась, и на ее мокрых щеках появились знакомые продолговатые ямочки. — Конечно, милый, — сказала она. — Обещаю. Азирис